Глава десятая, в которой мир не такой, каким кажется. И как называется эта конструкция? Гей скептически осмотрел плавные обводы белоснежного корпуса. Он привык видеть совсем другие космические корабли функциональные, часто некрасивые, рубленых форм. Конечно, Одиссей выглядел довольно изящно, да и патрульные крейсеры бывшей конфедерации были в целом симметричны, но это... ожившая картинка из комиксов. Если эльфы так заморочились на дизайне, следовало бояться за внутреннее содержимое. Эта конструкция, как вы выразились, называется Айвы одиннадцать, то есть птица. Подняла бровь к а й н ы а р к о э н ы Ваш скепсис неуместен, ваше величество. Это современный и комфортный космический корабль, хорошо зарекомендовавший себя также и при атмосферных перелетах. На птицу и в самом деле было похоже, то ли воробушек, то ли щегол. По крайней мере хвост и крылышки явно присутствовали, да и клюв, роль которого исполняли курсовые орудия, тоже просматривался. Хм, действительно. В конце концов, это подарок, а я тут нос ворачу. Прошу меня простить, не терпится сесть за штурвал и испытать эту птичку. Не смею препятствовать. Княжна передала ему брелок, и Гай нажатием кнопки разблокировал двери шлюза. Внутри было миленько. Это напоминало ему вагон СВ, на котором он катался еще на обиляре. к о м п а к т н о и з претензий на комфорт. Все белое, бежевое, голубое, не ярких постельных тонов. В кабине место двух пилотов, реактор и двигатели в ходовой части. Трюм практически отсутствовал. Были грузовые отсеки в крыльях и что-то вроде кладовой с расходниками для основных систем корабля, две компактные каюты для двух членов экипажа и четырех пассажиров. В таком же сдержанно-элегантном стиле с претензий е на заботу о людях. Куб с гиперприводом располагался в реакторном отсеке и не навевал Гаю никаких ассоциаций. Не видал он такой техники. Он работает? Только спросил парень. Работает, кивнула княжна. Только вскрывать не рекомендуется. Ну, это как водится. Все производители гипероборудования тщательно берегли свои тайны, даже ценой жизни особенно любопытных конкурентов. Тест-драйв, а пожалуйста. Память Иоахима фон дер Бодена услужливо подсказала Гае Кормаку, на какую кнопку следует нажать, чтобы запустить маневровые двигатели. Взявшись за штурвал, он с удовольствием ощутил легкую дрожь машины и пробормотал про себя: Ein zwei. Как старый Альтрайт научился управлять эльфийским кораблем и какие отношения связывают н о й ш Вайнштайн с р а в а н и о н о м об этом он решил подумать позже. Птица показала себя во всей красе и в атмосфере и на дальней орбите. Управляемость, маневренность, стабильность работы двигателей испомогательных в систем. Гай не мог нарадоваться подарку, закручивая виражи и фигуры высшего пилотажа. Беру свои слова обратно, это не просто конструкция, это настоящий шедевр. в ы д о х н у л он заходя на посадочную глиссаду, Эльфийка, сидящая в кресле второго пилота, со с т ы х к а зеленым лицом только кивнула. Манера пилотирования Гая ее явно шокировала. Мы думали, ты с этой эльфийской к р а л е й уже того усвистал. Дядя Миша шмякнул небольшой рюкзак с вещами на кровать, которая жалобно скрипнула. Эки ты кренделя выделал в воздухе, она тебе кабину не заблевала? Заблевала, не заблевала, она девушка, в конце концов, прекрасная дама. Дон стянул ботинки и с наслаждением вытянул ноги. А что, девушки не блюют? Вон, Глажка моя, на свадьбе так медовухи н а х р и с т а л а с ь что блевала всю первую брачную ночь, а я и волосы держал. Вот это любовь! вздохнул Думбе и закатил глаза. Куда нам до такого уровня взаимопонимания? Граждане-пассажиры, немедленно занять горизонтальное положение и пристегнуться. Через десять секунд взлетаем. Прикрикнул Гай. Следующая остановка Либерти. Говорят, ретранслятор Галасети на краю системы Желтой Розы работает стабильно. Сможете отправить весточку родным? Дон н а с у п и л с я дум-дум кивнул, а Рашн отмахнулся и повернулся на бок. Ну, дело ваше. а н д в а й н драй! Гай потянул на себя штурвал и подумал, что из этой птицы может получиться отличный универсальный атмосферно-системный истребитель. А потом, когда Рованион остался позади и до точки гиперперехода было рукой подать, о том, что наверняка у эльфов такие истребители уже имеются. Это что, Либерти? Дон сомнением глядел на экран, куда транслировалась картинка с в и з о р о в Кошмар какой! Это мир первой пятерки? Гай и сам пытался понять, что он сейчас видит на мониторе. Все материалы в Галаксии об этой планете и то, что он сейчас наблюдал, никак не склеивались в мозгу. Либерти один из самых развитых миров, входит в первую пятерку. Одна шестая всех пользователей Галаксии именно отсюда. Развитая промышленность, десять миллиардов населения, внедрение высоких технологий в повседневность и... Серые коробки городов, серые капсулы транспортных средств, фигурки людей в серых одинаковых костюмах, где-то т р а н с л и р у е м ы е в голосеть изобилие красок, роскошные карнавалы и безумные фестивали, миллионы счастливых людей, которые наслаждаются всеми благами, которые только может предоставить постиндустриальная высокоразвитая цивилизация. Чертовщина какая-то, буркнул Думбия. А где? Что хотел сказать, з у м б и ц таки осталось тайной. В динамике раздался вежливый голос. а й в одиннадцать говорит орбитальная станция Крокет. Какова цель вашего прибытия в систему Желтой Розы? Транзит и выход в г а л о с с е т ь ч а с другой и нас не будет на ваших радарах. а й в одиннадцать вынужден просить вас проследовать в док орбитального комплекса. По декрету номер восемнадцать все корабли двойного предназначения принудительно выкупаются министерством обороны Республики Либерти с предоставлением экипажу и пассажирам билетов до пункта следования. В кабине птицы повисла тишина. И когда мы сможем улететь? н а я р спросил Гай. Диспетчер замялся. Эта заминка продолжалась более минуты, а потом уже другой голос ответил. Межсистемный паром Центавр Старлайс сможет доставить вас на орбиту Яра через десять дней. Дядя Миша тронул к о р м а к за плечо. Не нравится мне эту. А если мы просто прыгнем сейчас? Гай покачал головой. На разгон нужно около трех минут. Нас крокет на атомы расщепит. Амнистия у вас официальная, а я и вовсе с з а к о н о м трени не имел. Каких-то проблем по этой линии можно не ожидать. Придется соглашаться. Тем более у меня есть на Либерти к о е какие дела. А вообще мне бы до галосети добраться. Нас бы быстро отсюда вытащили. Хотя, черт возьми, с них станется? Попытаться конфисковать Одиссей? Вот ведь дерьмо! о д е с с е й конечно, был кораблем исключительным, но сражаться на одном а в и з е против всей орбитальной группировки Либерти и спешно формирующегося флота – это была совсем дурацкая идея. С другой стороны, как власти республики отнесутся к прибытию на планету одного экстравагантного провинциального монарха? Это был хороший вопрос. Утешал себя этот монарх только мыслями об ужасном эгоцентризме жителей высоко развитых миров. Им обычно тоньше лезвия было, что происходит за границами их системы. Это к ним все летели, и на них все смотрели как на полубогов и пример для подражания. А что там творится в очередном захолустье, как зовут местных королеков, плевать им было. В корне ситуация поменялась только на Кармарене. Местный пришлось п р и м е р и т ь на себя роль столичных жителей и знакомиться с новыми согражданами из Обеляра, Гвадалахары и других планет ново созданного протектората. АИВ-11, в д о к вас отбуксируют. Не делайте резких движений. Вы на прицеле главного калибра Крокета. Нет проблем, Крокет. Готовьте документы. Мы намерены содрать с вас хорошую сумму. Наша птичка дорого г о стоит. Хотим посетить достопримечательности и насладиться жизнью. А на это нужны деньги, верно? Когда еще доведется побывать в гостях у Тексов? В ответ облегченно хохотнули. Нет проблем. Уладим формальности и добро пожаловать на Либерти. Наверняка им там капала премия за каждый з а а р к а н и н н ы й корабль, а уж эльфийский эксклюзив начальство явно оценит. Мимо серого шара крокета местный буксир провел птичку к огромному орбитальному комплексу, соединенному с поверхностью планеты ниткой космического лифта. Это Матагорда Топ, космические ворота л и б е р т и сказал Думбия. Говорят, она двадцать километров в диаметре и ежедневно принимает две сотни кораблей с грузами. А постоянно проживают там десятки тысяч человек. Это просто город на орбите. Охренеть! о р б и т а л ь н ы й лифт постепенно приближался, и становилось понятно, это нитка, монументальная колона н впечатляющих размеров, по которой сновали грузовые модули. Внизу, у подножия конструкции, раскинулся еще один город, нижний, матогорда Боттом, как они узнали из короткой брошюры для туристов, которую им прислали резко подобревшие диспетчеры. При всей грандиозности архитектуры, титанические постройки Тексов производили исключительно тягостные впечатления: серость, геометричность, скупость на детали и исключительная функциональность. После буйной зелени, вычурности и затейливости Равниона такой подход просто резал глаза. Да как они здесь живут-то? – взрыкнул дядя Миша. В разломе и т о веселее было. Тут точно фляга может свиснуть не на роком. Гай, я тут десять дней не выдержу. Прибудем, осмотримся, разберемся, что к чему. У меня есть дело в Галиаде, нужно навестить одно злачное место. Тут не может быть все настолько грустно, раз есть злачные места. Буксир затащил Айва одиннадцать в док и, пыхнув дюзами, отбыл на место несения службы. Магнитные зацепы приняли в свои объятия эльфийский корабль, и парень вздохнул. Он как-то не ожидал, что его общение с Равнионским Литуном будет таким коротким. Все-таки птичка запала ему в душу. Наша «Ну с вещами на выход, мрачно проговорил Дон. Фу-фу, дядя Миша постучал думу д м по башке за неимением иного дерева. д у м б я посмотрел на р а ш и н а как на идиота, пригладил несуществующую прическу и потянулся за сумкой, которую так и не пришлось распаковать. Их встречала странная, на неискушенный и провинциальный взгляд компания. Юная симпатичная девушка, затянутая в серый обтягивающий комбинезон, выгодно подчеркивающий стройные ноги, изящную грудь и тонкую талию. Два крупных мужчины в таких же комбинезонах и с полусферическими блестящими шлемами на головах. Только подбородки торчат. Что в этом трио странного? Они все были киборгами. Только сравнить этих киборгов с теми, которых раньше приходилось видеть Гаю, это то же самое, что сравнивать Эрнест с а й в а 1 1 Фасеточные, как у какого-то диковинного насекомого, глаза девушки сияли мягким светом. Молочно-белая кожа плавно переходила в металлокерамику шеи. Хромом сверкал шунт на виске, а угментация смотрелась не как чужеродная, искусственная деталь, вживленная в человеческое тело, а как ювелирное украшение, произведение искусства. Кормак повнимательнее присмотрелся к охранникам и разглядел поблескивающие металлом сочленения на фалангах пальцев и отсутствие ногтей. Действительно, зачем ногти на протезах? Приветствуем вас на Либерти, господа. Меня зовут Райя, и я уполномочен предложить вам один миллион пятьсот двенадцать тысяч кредитов протектората или два миллиона долларов Либерти за ваш транспорт. Обе валюты свободно конвертируются и являются платежным средством на Либерти. Также мы можем предоставить вам польготной цене номера в отеле с е т и Ирина. В верхнем или нижнем городе, на ваш выбор, проговорила она мягким глубоким голосом. Эта уверенность в лучшем обслуживании, комфорте и уюте по адекватной цене. Как навигатор в машине, громко прошептал дядя Миша. В качестве оплаты мы предлагаем счет в банке Liberty с привязкой к ДМК или обезличенную карту, заверенную банком. Такие карты принимаются на большинстве освоенных человеком миров, за исключением, продолжила ровным голосом Рая, проигнорировав реплику Рашена. Нам подходит карта, и подходит цена, и четыре о д н о м е с т н ы х номера в нижнем городе, сказал Гай. Он прикинул, что в свое время продал Иоахиму транспортник чуть дешевле миллиона, так что в принципе, даже учитывая эльфийскую сборку птички, цена предлагалась вполне приличная. Оставьте отпечаток пальцев здесь и здесь, протянул Анагаю планшет, безошибочно определив в нем пилота. А теперь нужно уладить еще пару формальностей. Внятно отвечайте на вопросы, которые я вам задам. Отвечайте на вопросы по очереди, после того как я посмотрю на вас. Она странно строила фразы. Это Райя. И вообще ее поведение и внешний вид на фоне серых стен дока без единого указателя или схемы или надписи д да о х о т ь чего-нибудь. Это было довольно дико. У вас в теле есть импланты, шунт, кибернетические протезы? в с е тем же мягким, доброжелательным тоном спросила Райя, глядя на Гая. Нет, ответил он. Вы являетесь уверенным пользователем ПК, имели опыт работы с галосетью? Да. Вы пользовались вирткапсулой или иными реалистичными симуляторами объективной реальности? Да. Большое спасибо за ваши ответы. Возьмите у вас в о л ь д а очки и наушники. Снимать их во время пребывания на Либерти рекомендуется только на период сна или п р и н я т и я гигиенических процедур. Если вы захотите повысить комфортность своего пребывания на планете и улучшить возможности своего организма, помните. Компания Morgan Cyber s y s t e m это широкий выбор аугментации и кибернетики для вашего тела. В руках одного из охранников появились очки без оправы и микронаушники. Гайс опаской пристроил первые на переносицу, вторые вложил в уши. Дзанг, мир внезапно изменился. На р а е оказывается была надета стильная пара юбка-блуза. Первая открывала вид на стройные ноги, вторая позволяла пофантазировать по поводу формы небольшой груди. Никакой металлокерамики. Это была сногсшибательная, чуть курносая шатенка с коралловыми губками и идеально белыми зубами. Охранники в точно таких же, как и секунду назад, шлемах, но вдобавок в о о р у ж е н ы какими-то чудовищного размера пушками, щеголяли в полной броне, похожей на с к а ф у штурмовиков Конфедерации. Док пестрел постерами с рекламой, стрелками указателями и яркими надписями. Откуда-то раздавалась негромкая музыка. Гай глянул на своих товарищей. Они заканчивали отвечать на вопросы. И получали девайсы. Последним надел очки дяде Миша. Для него выделили какую-то особую упрощенную модель, что-то вроде старинных авиаторов. Да и наушники смотрелись комично, как у какого-нибудь радиста на слаборазвитой планете. Занк, Дон, Думбия и д я д я Миша ошарашенно глядывались. Следуйте за зеленой стрелкой, она приведет вас к пассажирской кабине о р б и т а л ь н о г о лифта, и далее к вашим номерам в отеле р и н о в нижнем городе. Голос Урая не изменился и все так же напоминал автоматический навигатор. Охренеть, сказал дядя Миша, шагая по коридору к створкам лифта и настороженно принюхиваясь. Они получается по сути не вылезают из вирт-капсулы, что ли, живут в симуляторе? А что вас так шокирует? Дум-дум вошел в обитое бархатом и украшенное золоченой лепниной нутро пассажирской кабины. Вы никогда не пользовались функцией дополнительной реальности, дядя Миша? Одно дело, когда таблички с подсказками появляются и поясняют, что и где на чужой планете находится, а другое, вот это вот все. Он о б в е л руками шелк и бархат, и кресла с подлокотниками из п а л и с а н д р о в о г о дерева. Вот это вот все не настоящее. Надел бы такой комбинезончик, как у них, да еще с перчатками, и не отличил бы от настоящего. Хмуро проговорил Дон. Лифт дернулся и двинулся вниз. г а й смотрел сквозь очки в и люминатор, л и спустя сорок минут вместо серых коробок, которые наблюдал на мониторах птички, увидел залитые искусственным светом небоскребы, мигающие вывески, лучи прожекторов и огромные голографические проекции с рекламой. Жизнь внизу била ключом.